можно предложить, что императрица довольно будет и старым титулом «Всея великие и малые и белые России». Принять с министрами республики достаточные меры для прекращения обид греко-российским церквам, задержания беглых и других пограничных жалоб. Если польские вельможи станут отзываться о своем желании избежать замешательств после смерти королевской, то отвечать в общих выражениях, что они будут Россию сильно защищены. Что же касается тайного намерения польских вельмож совсем избежать междуцарствия избранием наперед преемника, в особе наследного принца Саксонского, то это предприятие является делом невозможным химерическим, ибо запрещено пактами, конвентами, и едва ли кто осмелится сделать подобное предложение на Сейме. Сейм не состоялся по обычаю, и Гросс не мог добиться никакого решения, ни относительно выдачи беглых, ни относительно возвращения православных церквей и позволения подчинять обветшавшие. Гросс предлагал своему двору, чтобы греко-русская церковь в Литве имела искусного генерального прокуратора, который защищал бы постоянно ее права во всех судах, а без этого можно опасаться, что эта церковь мало-помалу совсем исчезнет. — Одни представления министров вашего величества, — писал Гросс, — как бы ни были часты и сильны, Желаемый покой вашим единоверцам доставить не могут. И теперь, по разорванию сейма, очень сомнительно, захотят ли министры вступить со мною в конференции. Дела польские 1751 и 1752 годов отношения России с Польшей, 1751 год, дело четвертое, пятое, пятое А, шестое, седьмое, седьмое А, восьмое. 1752 год, дела четвертое, одиннадцатое и тринадцатое. Любопытное отношение русской политики в Польше к политике союзного двора английского и враждебного французского. Английский посланник при польско-саксонском дворе Уильямс сблизился с черторийскими и потокал их видом относительно преобразований. Французский посланник граф Броли, наоборот, хлопотал, чтобы все оставалось по-прежнему, и сблизился с гетманом Броницким. Таким образом, броли действовал в видах русского кабинета, который также прежде всего заботился о сохранении существующего порядка, то есть беспорядка в Польше. Что касается непосредственных сношений Англии с Россией, то король английский приступил к договору, заключенному между Россией и Австрией в 1746 году, Причем Россия приняла даже секретную статью о защите ганноверских владений в том случае, если бы они подверглись нападению за преступление Георга II к означенному договору. Русскому правительству в его финансовых затруднениях сильно захотелось, чтобы морские державы Англия и Голландия опять давали ей субсидию за содержание значительного корпуса войск на лифлянских границах для сдержания Пруссии. Но когда Чернышов начал говорить об этом герцогу нью тот отвечал, что последняя война увеличила государственный долг Англии тридцатью миллионами фунтов, и потому больших субсидий она выдавать теперь не в состоянии, тем более что решено выдавать субсидии саксонскому двору именно по представлениям русского же двора. Чернышев возражал, что императрица в требовании субсидий имеет в виду главным образом общую пользу, общее дело европейского равновесия. собственно же русский интерес находится на втором плане и только в связи с общим интересом субсидии послужили бы только к некоторому облегчению в содержании войска находящегося постоянно в готовности выступить за границу и стоящего именно в местах где все дороже чем в остальных областях империи было бы неестественно чтобы сопряженные с этим тягости падали на одну Россию. Не нужно говорить о том, что содержание такого корпуса необходимо для прекращения злых намерений относительно нарушения европейского равновесия. Что же касается до увеличения государственного долга Великобритании, то это явление всего лучше доказывает необходимость принимать меры для предупреждения дорогостоящей войны. Требуемые субсидии Имеют характер обеспечения, и государства должны подражать умным купцам, которые для сбережения своего капитала, отправляемого на кораблях, застраховывают его, платя малый процент. Но эти представления не имели никакого успеха. Дела английские, 1751-52 годов. Сношение России с Англией, 1751 год. Дела 744-751, 1752 год. Дела 752-754. С юга и из Константинополя приходили известия успокоительные. По смерти Адриана Неплюева в Константинополь, поверенном в делах, был отправлен воспитанник кадетского корпуса, секунд-майор Алексей Обрезков, переименованный в надворные советники. В докладе иностранные коллеги об нем говорилось. Сей майор Обрезков, для того способным к тому признавается, что он уже был тамо, при здешних резидентах Вишнякове и Неплюеве около десяти лет и в тамошних поведениях довольное знание имеет. В июле 1751 года Обрезков приехал в Константинополь и дал знать своему двору, что без дальних его претензий получил от порты такие почести, каких не давалось ни одному человеку, бывшему в его характере, несмотря на внушение французского посла Дезальера, который представлял Порте, как Россия ею пренебрегает. Прислала только поверенного в делах, и пусть Порта не верит Обрезкову, что скоро приедет резидент, Россия никого не пошлет, и Обрезкова не сделает резидентом по своей безмерной гордости.